Глава 17 Повторение пройденного. Сдача казенного имущества. Вокзал. Изразцовая труба. Обыск вещей. Обыск личный. Встаньте, откройте рот, высуньте язык. Анкетная комната. Вычеркивание из списков бутырской тюрьмы. Черный ворон. Ну, на этот раз окончательно. Прощай, бутырка. Провел я в тебе день в день ровно полтора года. Куда везут? По всей вероятности, на Лубянку. Прошло уже два месяца после беседы с прокурором и передачи меня опять под высокую руку НКВД. За это время ни одного вызова, ни одного допроса. Обо мне опять забыли. Но вот теперь вспомнили, и следствие должно начаться сначала, сказка про белого бычка. Куда-то приехали, вывели из «Черного ворона», нет, не Лубянка, «Какой-то незнакомый тюремный двор, повторение пройденного, канцелярия, подробная анкета, внесение в инвентарную книгу из списки тюрьмы. Какой?» «Спросил, не ответили. Обыск вещей, личный обыск. Разденьтесь догола. В который раз?» «Баня, выдача казенного имущества, одеяло, кружки, миски, ложки. И меня повели какими-то переходами по первому этажу многоэтажной тюрьмы». Распахнули в одном из коридоров дверь в камеру номер 62. После нашей последней парадной камеры в Бутырке мне показалось, будто из светлых и просторных барских апартаментов попал я в мрачную и грязную людскую, к тому же набитую до отказа. Меня окружили, спросили, откуда. Я сказал, что из Бутырки, и поинтересовался узнать, куда это я попал. Ответили «в таганку». Таганская тюрьма на противоположном конце Москвы была по сравнению с Бутырской во всех отношениях тюрьмой второго сорта. Камеры грязнее и темнее, к тому же в первом этаже полы щербатые, асфальтовые, стены облезлые. Население битком набитой небольшой камеры. Я был в ней семьдесят первым, тоже второстепенная по сравнению с нашим клубом закоренелых преступников. Очень мало шпионов. «Все больше вредители разных рангов и степеней. Стаж их был тоже второсортным. Не было ни одного сидевшего более полугода, так что я со своим полуторагодовым стажем сразу же получил хорошее место на нарах, рядом с пожилым представительным человеком. Узнав мое имя, он сказал, «Приятно, приятно получить в нашу камеру разумника». На что я, узнав его фамилию, ответил, что и мне не менее приятно оказаться соседом доктора Здравомыслова. Доктор Здравомыслов, известный московский гомеопат, неудачно лечил жену одного из кремлевских заправил, за что и попал в тюрьму как вредитель. При мне уже получил он за это три года лагеря и отбыл из таганки в неизвестном направлении. Другим моим соседом оказался не менее известный московский окулист, Доктор Невзоров, автор ряда научных работ, появившихся и в германских медицинских журналах, это его и погубило, переписывался с Германией, был в камере одним из немногих шпионов. Еще запомнились мне в этой камере два священника, как ни странно, а в многолюдном бутырском калейдоскопе за полгода священника я не встретил ни одного. Первый из них – священник-обновленец – Был упитанный толстый, веселый неунывающий человек, считал свой арест недоразумением, ничего не рассказывал о допросах и не говорил, в чем его обвиняли. Другой священник Теаовец, молчаливый, благообразный и истовый старик, произнес неудачную проповедь о терпении как долги христианина при всех земных напастях. Земные напасти большевики сочли камнем в свой огород и арестовали священника за контрреволюционную агитацию. Остальные обитатели камеры были все мелкие вредители – проворовавшиеся исполкомщики, неудачные взяточники и разная контрреволюционная мелюзга. Начальник пожарной команды какого-то московского театра недосмотрел короткое замыкание тока в зрительном зале и хотя быстро потушил возникший пожар, но был произведен во вредители, скоро был выпущен за прекращением дела. Повар фабрики кухни отравил недоброкачественным студнем несколько десятков рабочих. И хотя продукты были выданы санитарным надзором кухни, однако был для острастки посажен в тюрьму, предстоял показательный процесс. Молодой парень из подмосковного села в пьяной драке ударил бутылкой по голове председателя сельского исполкома, коммуниста, и попал в тюрьму за покушение на жизнь представителя большевистской власти». И еще и еще десятки подобных случаев прошли передо мною».